глава 4. Теперь я готов рассказать о бриллиантовом береге. Началось все с ощущения сдвинутости. Не уверен, что такое слово есть в литературном языке, но оно точнее всего передает мои ощущения. Я имею в виду, что сам воздух, само время в отеле искажены, искривлены. Впервые я это понял на пятый день пребывания. После утренних гигиенических процедур Боб накормил меня завтраком. Можно было спускаться и есть в ресторане. В бриллиантовом береге имеются и ресторан, и кафе-бар для желающих. Столики как в помещении, так и на открытой террасе. Об этом написано в рекламном буклете. Теоретически я мог бы питаться вместе со всеми. В отеле созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Есть и пандусы, и лифты. Но я не выношу принимать пищу в публичных местах. Мама сразу предупредила об этом Боба. Когда ем, я выгляжу еще хуже, чем обычно. Людям неприятно видеть, как из угла рта подтекает жидкость, которую другому человеку приходится промокать салфеткой, как из моего рта валятся крошки и... В общем, вы поняли. Не хочу давать дополнительного повода относиться ко мне с брезгливым пренебрежением. Боб приносит мне завтраки, обеды и ужины в номер. В то утро я позавтракал, а после Боб выкатил кресло на балкон, чтобы я полюбовался морем, принял воздушную ванну. Я сидел и смотрел, чувствуя, как солнце гладит мои щеки, как запах моря щекочет ноздри, слушая наплывающие снизу голоса отдыхающих, плеск волн, смех резвящихся на пляже детей. Внезапно передо мной возник Боб. Он высокий, крепко сбитый. Фигура мощная, квадратная, лицо доброе, смугловатое, с густыми бровями. «Как ты, Давид, не заскучал?» Он говорил и говорил что-то в том же духе, а сам разворачивал кресло, чтобы укатить меня прочь с балкона, в комнату. Я не понимал, зачем он это делает так скоро, еще и пятнадцати минут не прошло, а потом посмотрел на настенные часы и глаза вытаращил. «Два часа!» Минуло два часа. Вы скажете, я заснул или задумался? Но я не спал и не задумывался настолько глубоко. Кроме того, я хорошо чувствую время. Любой человек, чья жизнь целиком и полностью зависит от окружающих, учится предугадывать, через какое время его придут кормить или выключат свет на ночь. Два часа не могли пролететь так, чтобы я не заметил. Однако это случилось. Для меня прошло пятнадцать минут, а циферблат утверждал иное. Разрыв во времени встревожил меня, но тогда еще не испугал. Я решил, это была случайность. Или со мной еще что-то не так, плюс ко всему прочему. Но в последующие дни все стало периодически повторяться. Время то убегало вперед, то топталось на месте, то растягивалось. Однажды ночь длилась, по моим прикидкам, около суток. Рассвет никак не мог наступить. Я стал бояться, что навечно останусь в темноте. Так и буду лежать, пялиться в потолок, слушать хлопотливое ворчание морских волн. В ту ночь было ветрено и слишком свежо. Я озяб. Мне казалось, я угодил в черный колодец, откуда не выбраться ни здоровому, ни больному. Однако солнце все же взошло, а дальше день потек своим чередом. Почему другие не чувствуют этого? Может, и чувствуют, я у них не спрашивал. Хотя вряд ли. Полагаю, сдвинутость может почувствовать тот, кто и сам тоже сдвинутый, неправильный, как я. Но этим дело не ограничилось. Каждый день у меня лечебные процедуры. Во-первых, мне делают массаж. Массаж полезен для здоровья, ведь если человек все время сидит или лежит, это затрудняет ток крови. Дома в Мостере – Ко мне ежедневно приходит массажист. Здесь эту роль выполняет Боб. Массаж – одна из его обязанностей. У него получается хуже. Он не такой опытный профессионал, но старается. Во-вторых, я принимаю лечебные ванны. Боб отвозит меня вниз, потому что в номере это делать невозможно. Не стану утомлять вас описанием, ни к чему. Но то, что потрясло меня, произошло, когда мы ехали на процедуры как обычно спустились на лифте на цокольный этаж а дальше боб покатил мое кресло по коридору по обе стороны его расположены кабинеты для различных процедур лечебная грязь ароматерапия солевая шахта которую правильнее называть спелеоклиматической камерой чего тут только нет впереди бассейн сауна и хамам я не заметил как та женщина появилась в коридоре откуда она взялась Этого тоже не знаю. Незнакомка стояла и смотрела на меня. На ней была странная одежда. Платье в пол с открытыми плечами и разрезом до бедра. Туфли на высоком каблуке. Волосы уложены высоко и заколоты большой золотой заколкой в форме бабочки. Платье переливалось, будто было сделано из чешуи изумрудного цвета. Женщина была красивая, но по-другому — не так, как Сара, и напоминала снежную королеву из сказки, которую написал Андерсон. От Сары шло тепло, а от этой женщины холод. Не в том смысле, что Сара живая, а незнакомка мертвая. То, что это именно так, я понял позже. Холод был во взгляде. Она смотрела высокомерно, кривила губы в надменной усмешке. Я подумал, она откроет рот и скажет, что я оскорбляю ее своим видом. Велит, чтоб не смел бывать там, где бывает она. Если бы мог, втянул голову в плечи и заткнул уши, лишь бы не слышать, как она примется кричать на меня и Боба. Только этого не произошло. Мы подъезжали все ближе к даме, а она смотрела и ничего не говорила. Затем снова случилось то, о чем я рассказывал. Время надломилось, изменилось». Что-то пробило в нем дыру, минуты замерли, секунды перестали бежать вперед, а коридор, который давно должен был кончиться, длился и длился. Мы ехали и ехали, хотя при этом топтались на месте. Мы со Снежной Королевой смотрели друг на друга, и я понимал, что Боб не видит ее, только я. Это было жутко, непередаваемо жутко. Я почувствовал, что весь взмок, стало трудно дышать, Одновременно холодно и жарко. Меня трясло от озноба, но голова полыхала огнем. Когда стало казаться, что я умру, все кончилось. Снежная королева сделала шаг в бок и исчезла, скользнув за дверь. Так я решил поначалу. Время снова потекло вперед. Когда мы проезжали по тому месту, где только что стояла незнакомка, я испугался, что случится плохое. Обошлось. Никакой двери, куда могла бы войти снежная королева, откуда она могла бы выйти, не было. Гладкая стена. Тогда-то я уверился, это была не живая женщина, а призрак. Снежная королева была одета не так, как люди обычно одеваются, собираясь на процедуры. Она умела проходить сквозь стены и оставаться невидимой, по крайней мере для Боба. Кем еще она могла быть, если не привидением? Опять спросите, почему другие не видели ее, только я? Но кто-то, может, тоже видел. Что же касается лично меня, то повторюсь, есть такой вариант. Я не умею того, что могут все люди, но взамен мне дана возможность делать то, что не под силу остальным. Я говорю и про способность видеть призраков, и... И еще про одно. Я упоминал чуть ранее. После расскажу подробно, но всему свое время. С той поры я стал бояться коридора, где обитала Снежная Королева. Мне больше не хотелось ее встречать. Но кто спрашивает, чего мне хочется? Я видел ее еще два раза, даже стал привыкать. В третий раз почти не испугался. Гораздо страшнее мне стало, когда я понял, что Снежная Королева далеко не единственный призрак, обитающий в отеле «Бриллиантовый берег». Покойники бродят здесь. Расхаживают по коридорам, появляются в холле и номерах, скользят по залу ресторана, смешиваются с толпой живых. Порой сложно понять, кто перед тобой. Я старался убеждать себя, что это не особенно важно. В местах, имеющих многолетнюю историю, могут сохраняться энергетические следы, отпечатки событий, которые здесь происходили, и людей, которые тут жили. Они не опасны для живых, потому что сродни воспоминаниям. А воспоминания могут травмировать, расстроить тебя, только если ты позволишь. Надо игнорировать, тогда все будет в порядке. Так я и старался поступать. Не замечать, делать вид, что все хорошо. А потом кое-что случилось прямо в моем номере, и игнорировать стало сложнее. Тогда-то я понял, что бриллиантовый берег может быть не только пугающим, но и опасным. Боялся больше не за себя, а за Сару, которая уже приехала. Ясно было, девушка не уедет в другой отель, останется, и я останусь. Про это я писал в мысленном дневнике. Насчет происшествия в моем номере. Для начала объясню, как он устроен. В номере три комнаты. Моя спальня, комната Боба и общая гостиная. Дверь в мою комнату почти всегда открыта днем, но на ночь закрывается. У Боба есть радионяня, так что он, находясь у себя, может слышать, что происходит в моей спальне. Той ночью все было обычно. Я лежал в кровати, Боб храпел у себя. Я слышал рулады через стену. Чтобы человек перестал храпеть, надо тихонечко попросить его повернуться на бок, тогда он перестанет. Но кто попросит Боба? Музыка в ресторанах и прочих заведениях смолкла. Отдыхающие разошлись по своим номерам. За окном тишина. Я проснулся и сразу посмотрел на электронный будильник. Он всегда стоит в моей комнате, где бы я ни спал. Нужно знать, который час, когда проснешься среди ночи. Два тринадцать. Глухая пора. Темная во всех смыслах. В такое время лучше спать, чтобы дурные мысли не могли пробраться к тебе в голову. Я хотел закрыть глаза и заснуть, но в тот момент заметил человека. «Спросите, как же увидел, если ночь и темнота?» «Все просто. За окном горят фонари, свет проникает в комнату. Видны были тумбочки, кресла, журнальный столик, стенной шкаф с зеркальной дверцей и все прочее. Человек был в зеркале. Не отражался в нем, а стоял внутри». Это был мужчина в брюках и футболке с коротким рукавом. Лохматые волосы, узкие плечи. Шкаф находится напротив кровати, так что я смог все рассмотреть. В тот миг я решил, что сплю и вижу сон. Распахнул глаза пошире, а после сомкнул веки поплотнее. Надеялся, либо засну покрепче, либо проснусь окончательно, и тогда все изменится. Но ничего не изменилось — Мужчина стоял в своем зазеркалье, недвижимый, немой. Я не мог этого выносить. Как описать, что испытывает человек, когда нос к носу сталкивается с подобными вещами? Вдруг выясняется, что все в мире подчиняется иным законам, не тем, к которым ты привык, что существует нечто запредельное, и из-за предела реальности в любой момент может вырваться немыслимый ужас». «Если буду смотреть на него, сойду с ума», — подумал я, и начал мычать, стонать, чтобы привлечь внимание Боба. «Пусть он придет, я больше не мог оставаться один на один с этим кошмаром». Храп в соседней комнате оборвался. Боб завозился в кровати, бормоча что-то, и вскоре дверь в мою спальню открылась. Боб включил свет в гостиной, стало еще светлее. Зеркальный силуэт никуда не делся. «Давид, что с тобой? Малыш, тебе плохо? Пить хочешь?» Боб торопливо подошел к моей кровати, зажег ночник. Большой свет зажигать не стал. Мама предупредила, что ночью в подобных случаях лучше включать ночник, он более тусклый. «Вроде все в норме», — продолжал бормотать Боб. «Наверное, сон приснился?» «Бывает, что ж». Его широкая фигура заслоняла от меня шкаф с зеркалом, и мне стало чуть спокойнее. Но это продлилось недолго, потому что, когда Боб отодвинулся, призрак сидел в кресле, выбрался каким-то образом из зеркала, уселся туда, можете себе представить? Дальнейшее помню смутно. Знаю, что бился, кричал, насмерть перепугав бедного Боба. Он вынужден был сделать мне укол, после которого я забылся сном и проснулся поздно, лишь в полдень. Боб ходил вокруг меня с озабоченным видом, то и дело касался лба, нет ли жара. Спрашивал, что болит. Голова, спина, живот. Получал на все отрицательный ответ в виде отсутствия моргания. Всплескивал руками. Потом вызвал врача, который повздыхал, порекомендовал принимать витамины и дышать морским воздухом перед сном. Как будто в Неуме есть другой воздух, кроме морского. Взял деньги за вызов и ушел вместе со своим бесполезным саквояжем. Их суета мешала думать, а подумать стоило. Надо было решить, как себе помочь, ведь никто, кроме меня, этого не сделает. Если нельзя уехать из отеля, надо научиться жить с теми сущностями, которые здесь обитают. Я точно знал, что сдвинутость и призраки — это еще не все. Как не ломал голову, размышляя, что делать, На ум приходило одно — не бояться, сохранять спокойствие, потерпеть до середины августа, времени нашего с Бобом отъезда. Взвешенное решение, мудрое. Однако возникало два вопроса. Первый. Удастся ли мне это? Второй. Не случится ли так, что среди прочих призрачных обитателей бриллиантового берега появится парнишка в инвалидном кресле каталки?